Язычники. Живя и работая рядом с такими древними церквами, какие раскиданы по Каргополью, невольно задумываешься не только об архитектурных красотах храмов, но и о вере, о Боге. И все же что-то важное и огромное во мне мешает мне принять Его как Создателя нашего, тем более внешнее церковное служение Ему. Видимо, трудно отстраниться от мысли, что Бог не определенная личность, а все. С детства в сознании живет его совершенно определенный облик, иконописный лик Иисуса Христа. Но и для безверия слишком глубоко детское признание Господу, постоянное мысленное обращение к душе. «Душа летит, душа тоскует, душа рвется». Разве это не говорит о нем? Ибо только в вере существует понятие «душа», такое родное и близкое. Что там сердце и голова по сравнению с душой? Ничего. А так ли уж ничего? Разумно ли отрицать плоть, бесконечно смиряя ее? Плоть, сердцем рвущуюся в язычество. Моим сердцем правит явно язычество. Да и все мы, живущие близко к природе, у живого огня, в какой-то мере язычники. Вот сегодня, едва отошли от маршрута, умылись, переоделись, собрались у костра ужинать, как вышедший из дома Андрей язычно поприветствовал. «Привет, язычники!» И понеслось, будто только и ждали призыва. Кого только не вспомнили, и Мережковского, и Розанова, и Соловьева, и самих себя грешных возвели в мыслители, почти единодушно придя к мнению, что Создатель, дав человеку свободу выбора, возвысил его до себя. Церковь же, требуя не просто покорности, а трижды покорности, почти раболепия, мешает истинной глубокой вере. «Не люблю церковников», — резюмировал Александров. «И все же...» Пока люди жили под церковью, не было такого разгула насилия, как после низвержения ее, замечает Федор. Хочешь сказать, язычество и безбожие одно и то же? Да, язычество захлебнулось чревоугодием и блудом. Обман церковный, возможно, еще больший разврат. Язычество, вера в силы природы, связь с космосом, природа, мать всему, она Бог, а кто создатель природы? Наивно с ехидцей вклинилась я. Ну ты даешь. Стыдно геологу задавать такой вопрос. Вера помогала человеку не захлебнуться в собственных бедах и желаниях. Без веры человек предается стихии, которые разрушают его. Человечество в колыбели. Согласись, что человечество еще дитя. Ничего себе, дитя, тысячелетние. Да если б не церковь. не ее принижение человеческого разума и гения, каким бы он уже был. Видимо, таким, каким его видит Горький в своей поэме «Человек». А что ты имеешь против Горького? Упаси Бог! Всую упоминаешь, грешница. Эй, полуношники, светает уже, ворчит вышедший на спор Журавлев, руководящий отрядом в отсутствие Вадима. Пора и честь знать». «Вам не спится, так и другим отдохнуть дайте!» «В маршрут ведь завтра!» И завершает угрозу своей коронной фразой «Всех уволю!» Нехотя разбредаемся по спальникам. Я зажгла в своем уголочке свечку и открыла книжку. Читаю нынче хазарский словарь Милорада Павича. Наслаждение. Поэтичность языка захватывает дух, невольно рождая зависть к человеку, написавшему текст, подобной тающей свече, кажется, не из Библии, которая для меня за семью печатями, не из наших споров-разговоров, не из великих русских романов, а именно из хазарского словаря, я наконец-то почерпну понимание, почему славяне приняли христианство. 25 августа 2000 года. Поле.